Глава вторая. Райком партии размещался на втором этаже двухэтажного здания. Поделись по грудной узкой лестницы наверх. Райкома ведь впереди. Поставили в приемные чемоданы и вошли в кабинет секретаря. Перед тем, как войти в кабинет, Майя прочитал табличку на двери. «Родионов К.Н.» И добавила. «Красиво». Родионов сидел на уголке стола и кричал телефонную трубку.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 У шестого было полнейшее равнодушие на лице. «Я шофер», — сказал он, глядя на секретаря. У того в усталых глазах промелькнуло не то удивление, как это, мол, шофер затесался в молодые специалисты. «Не то, что другое. Непонятно». Иван усмехнулся и опустил голову. «Хорошо», — подытожил секретарь и заходил по кабинету. «Я вам ничего объяснять тут не буду. Вы сами грамотные».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 Родионов Родионов продолжал смотреть на Ивана Задумался Вспомнил, видно, то далекое время Очнулся, сказал с улыбкой Вот как Вот тебе и гора с горой Домой приехал Приехал Несколько охрипшим голосом ответил Иван Ты садись, чего как столб стоишь? Удивляешься? Иван сел на потертый кожаный диван Полез в карман за папиросами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 Одец иголочки, новый галифе, новый Китель, новые хромовые сапоги, мягко горят черным блеском. Вознакомься, сказал секретарь. Иван оторвался от этикетки, привстал. Иван. Ивлев! Это мой гость, сказал Родионов. Я уйду сейчас. Да и побудь тут. Я ж хотел в Суртайку ехать. Потом. Побудь здесь. Ладно. Пошли, Иван.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 «Это знаешь кто?» – спросил ее Родионов. «Нет, кто?» «Погляди внимательно. Не узнаешь?» Ивану было не по себе от этих знакомств. Он с тоской посмотрел на секретаря, тот невольно распиялся. «Ладно, потом скажем. Сделай чайку нам». «Сейчас», – суховатно сказала Клавдия Николаевна и пошла на кухню. «Комнат в доме четыре». Родионов и Иван пошли в одну, в угловую, празднично убранную, очень уютную. «Садись, Ваня», — сказал Родионов и рукой показал на всю комнату. «Водку пьешь?» «Пью». «А у меня нету». «Не обессудь». Родионов сел на диван, улыбнулся, как давич в райкоме. Просто несколько устало. «Вот так. Ну и где же ты был? Ты воевал?»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 Сказал секретарь. И опять повисла пауза. Вошла Клавдия Николаевна, принесла чай, Расставила все на столе, Присела была на диван с любопытством И некоторой тревогой расглядывая Ивана. «Мы сейчас поговорим здесь», Сказал ей Родионов. «Подсаживайся, Иван». Клавдия Николаевна, не обидевшись, вышла. Иван погасила коробку окурок, Поискал глазами пепельницу. «Нету, здесь дочь живет»,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 «Он знает, что ты приехал?» «Нет. Нас сразу к... в райком повели». «Сразу видно, что сидел. В райком повели. В райком не водят. В райком приглашают, вызывают, просят прийти». Секретарь объяснил это с каким-то дурашливым, веселым удовольствием. «И скажи, пожалуйста, чего ты сразу в бутылку полез? Не понравилось, что спросили, как жил? И буду спрашивать, черт с тобой, раз ты такая барышня». «Это раз. Во-вторых, ты что, все время такой ты? «Все время. Не в мать, значит. Я тебе как-нибудь расскажу про мать. Хочешь?» Иван сразу не ответил. «Не знаю. Вообще-то не хочу». «Ладно. Значит, разговор у нас не вышел. Жалко». Секретарь поднялся. Иван тоже встал. «Ему не было ничего жалко. До завтра».